На Западе и чувства устанавливаются законодательным путем. Признание смерти кардинала Гонзалеса национальным горем в Испанской палате 20 ноября 1894 года. Кроты – кроткие. На Западе церковь без Бога, а в России Бог без церкви. Эгоисты всех больше жалуются на эгоизм других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 Не человек живой, а только сгущенный призрак человека. Не человек, а комок злости. Мыслят так быстро, что не успевают подметать своих мыслей. Играв в свои собственные конституционные мечты – политический анонизм. Эмпиризм в раздумье, не отрицаясь от себя, начинает сомневаться в себе и чувствует потребность проверить себя.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 Чтобы видеть неправильность действительной геометрической фигуры, надо набросить на нее абстрактную правильную. Историк, наблюдатель, не следователь. Сомневаюсь не в ученой добросовестности, а в ученом самообладании. «Я влюбилась бы в вас, если бы меньше вас любила». Женщинам надо внушать ненависть к себе, чтобы добиться их любви. Мы – запоздалые Печорин и княжна Мэри. П. и компания – жвачные умы 60-х годов, пережевывающие случайно попавшую в рот либеральную жвачку, уже утратившую всякую питательность. Раз усвоенный образ мыслей, из убеждения ума превратился в дурную привычку мозга. Ученые-издатели – половые науки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 Прежде психологией называлась наука о душе человеческой, а теперь это наука об ее отсутствии. Одна нигилистка, случайно уверовавшая в Бога, признавалась, что она ни за что не согласилась бы быть безбожницей, если бы знала, как приятно веровать. Когда двое тонут, надо спасать четверых, потому что в каждом погибающем сидит еще сумасшедший. Остроумия в мышлении –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 а из них выходят трактирные кариатиды, классицизм дамский. «Делай, что я говорю, но не говори, что я делаю» — исправленное иезуитство, Толстой. Причина неодинаковой оплаты занятий. Одни дела могут делать все, но не каждый хочет. Другие хотят все, но не всякий может. «Истина, что свет». Ее самое не видно, но все предметы видны и понятны лишь насколько обладают ее светом, в ее свете. Вырождение принадлежит, как и внушение, к числу слов, которые не выражают мыслей, а заменяют их. Скушен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров. Недостаток теперешнего обтянутого дамского костюма – тот, что он не столько прикрывает то, что есть, сколько обнаруживает то, чего нет. Это люди, с которыми расставаясь, жалеешь, что с ними виделся. Дарьяльское ущелье горная проповедь своего рода, в которой говорят камни. Сидят на штыках, покрыв их газетой. Женщина опасна никогда нападает, а когда падает. Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы благотворить, а чтобы некому было благотворить. Худшая посадка между двух стульев очутиться между своими притязаниями и способностями, казаться слишком великим для малых дел и оказаться слишком малым для дел великих. Думать не о том, что делаешь совсем не то же, что делать не то, что думаешь, обман и то и другое, но в первом случае обманываешь себя самого, а во втором других. Большинство современных браков можно признать, если несчастливыми то сытными, Она в нем приобретает кусок хлеба, он в ней кусок мяса. Едят друг друга. Вспомнив былое, вдруг иногда как будто почуешь запах юности. Инстинкт — двигатель без сознания, но с участием воли. Автомат — двигатель без воли и в механике без сознания. Фанатизм во имя порядка готов внести анархию. Право по самому существу есть софистика, ибо есть борьба с инстинктом, то есть природой, и его слугой, здравым смыслом. Впредь будут воевать не армии, а учебники химии и лаборатории, а армии будут нужны только для того, чтобы было кого убивать, по законам химии, снарядами лабораторий. Мужчина занимается женщиной, как химик своей лаборатории он наблюдает в ней непонятные ему процессы, которые сам же производит. Введение морали в политическую экономию, противоестественная помесь идеи долга с грошом, выходит ни мораль, ни политическая экономия, а не то морализующий грош, не то грошовая мораль. Ублюдок не в мать, не в отца, а в сочинившего его ученого-удальца. Женщина родится по ошибке,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 Судьба и провидение. На первую мы жалуемся, когда другие нас обижают, вторым оправдываемся, когда сами обижаем других. Привычки отцов, и дурные, и хорошие, превращаются в пороки детей. Дамы всего менее понимают право, как требование ума и необходимости, а они мыслят сердцем и только сердятся умом. Часто встречаются люди, которые любят говорить о том, чего не понимают, как иные не чувствуют запаха того, что нюхают. Это очень жаль, хотя и очень просто. Это значит, что есть люди, у которых язык длиннее их ума, как есть люди, у которых нос длиннее их обоняние. Какая самая умная женщина? Та, которую хочется благодарить даже за отказ. Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю?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 Это последнее непонимание безнадежнее и неисправимее первого, потому что легче дополнять, чем переполнять, как легче дойти до цели, чем воротиться к ней. Кто не стрелял и кто промахнулся. У всякого возраста свои привилегии и свои неудобства. Привилегии стариков хвалиться своим прошлым, то есть своей ненужностью. Неудобство – почет от молодежи, похожий на усиленную ласку хозяев, к собравшимся уходить гостям.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 Один похож на человека, который видит во сне самого себя, другой на человека, который подслушивает шум в чужих ушах. Только в математике две половины составляют единицу, а в жизни совсем иначе. Так в семейной жизни две половины – целая пара, а в духовной – из двух полоумных никогда не составить и одного умного. В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их.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 Наконец, как сбыть детей. Чем женщина меньше приносит мужу, тем больше требует от него. Так что, чем она меньше стоит, тем дороже обходится. 12 декабря 1893 года. Быть счастливым значит быть умным. Быть умным значит не спрашивать, на что нельзя ответить. Потому быть счастливым значит не желать того, чего нельзя получить. Женщина перестает думать о том, чего сильно пожелает. Мужчина перестает желать того, о чем хорошенько подумает. Поэтому, когда оба думают вместе, бывает два ума и ни одной воли. Чтобы иметь право жить, надобно приобрести готовность умереть, хоть раз показать готовность. Благородное российское дворянство разменяло свой сословный долг на долги государственному банку. Все эти формы и обряды хороши тем, что выше действительных чувств тех, кто их выполняет и заставляют последних становиться выше себя. Надобно не жаловаться на то, что мало умных людей, а благодарить Бога за то, что они есть. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинство. Законы тогда только устанавливали произвол, то есть собственную ненужность. Вера в жизнь посмертную – тяжкий налог на людей, которые не умеют дожить и до смерти, перестают жить прежде, чем успеют умереть. Есть люди, у которых язык умнее их самих. Как даровитые новички, мы ничего не умеем задумать сами, без чужой указки, хотя, принявшись подражать, часто превосходим свои образцы. Деньги лишние хороши не тем только, что дают возможность приобрести необходимое, но еще и тем, что избавляют от досады на невозможность приобрести лишнее. Когда у мыслителей быстро вертится мысль, у немыслящей публики кружится голова. Торжество исторической критики из того, что говорят люди известного времени, подслушать то, о чем они умалчивали. История не учительница, а надзирательница, магистра Вите. Наставница жизни, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Некоторые думают, что стоит только обозвать всех дураками, чтобы прослыть умным. Его глупость не в привычке болтать глупости, а в убеждении, что другие считают их умными вещами. Утопающие при кораблекрушении бросаются с корабля в воду, чтобы не утонуть на корабле, и тонут в воде, а не на корабле. Кто смотрит из света во враждебную тьму, не видит никого из своих врагов, но служит мишенью для всех них. Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей. Две половины – в жизни брачная пара. Наблюдение чужих пороков очень полезно для самоисправления. Собственный порок становится особенно противен, когда увидишь его в другом, и почувствуешь, как неприятно обладать тем, что сейчас осмеял, ибо мы любим осмеять всех и вся, кроме себя и своего. Смотря на нынешних женщин, сознаешь верность философского определения, что человек есть разумное животное. Разумность не мешает им быть животными, и даже помогает им становиться непохожими на людей и в том, в чем похожи на них животные. Ф. Дм. Говорил так много и скоро что только на другой день успевал не то что обдумать, а только вспомнить сказанное вчера. Природа – зеркало, то есть отражающая пустота для того, кто в нее смотрится. Он может видеть в ней только сам себя, свое внутреннее содержание. На Западе каждая научная идея, каждое историческое впечатление при дрессировке ума и навыка превращается в убеждение, что в массе есть суеверие, причина – Быстрое распространение, оборот идей. С «Ф» можно быть только в иронических отношениях. «Еф» из всех малоумных баб, она наименее умная, потому что наименее баба. Всем можно гордиться, даже отсутствием гордости, как от всего можно одуреть, даже от собственного ума. Почему они такие пустые люди, хотя ведают такие важные интересы?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 Из всех толков о законности, о праве, крестьяне и горожане вынесли только притязательное сознание своих правов. Художник, что зеркало, которым дорожат только потому, что оно дает зрителям возможность любоваться самими собой. Есть умные люди, которые дуреют от собственного ума, и есть дураки, которые умнеют от чужой глупости. Художник знал, что делал, когда придавал оригиналу такое выражение, но оригинал не знал, что делал, когда принимал такое выражение. Мужчина, любя женщину, старается быть ей нравственно полезным. Женщина, отвечая на его любовь, желает быть ему эстетически приятной. Первый – добро принимает за красоту, вторая – красоту за добро. В этом половое различие нравственного понимания. Шмоллер не социалист но ученики его – социалисты. Магомед не магометанин, но магометане – все последователи Магомета. Свой благородный дворянский долг, родовитое дворянство, реализовало в поземельные банковые долги. На дураков есть хоть одно средство – смех, а на дур, как на грех, и мастера нет. Воображение на то и воображение, чтобы восполнять действительность.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 часто поступают умнее умных, лишенных этого умения. Указывают на любовь западников к иноземным словам. Наши западники все еще заучивают западные учебники слово в слово и не умеют передавать их своими словами. Для них западная культура все еще работа памяти, а не сознания. Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. Красивые женщины в старости бывают очень глупы, только потому, что в молодости были очень красивы. Многие умирают спокойно не потому, что думают о будущей жизни, а потому, что не умеют понять настоящую минуту. Спокойствие здесь происходит не от силы веры, а от слабости размышления. Особый вид помешательства – объяснять все глупости и мерзости сумасшествием. Помешанному все люди, кроме одного его, представляются сумасшедшими. Не может быть самодержцем монарх, который не может сам держаться на своих ногах. Портрет Спасовича – не портрет, а биография. У этого художника очень хорошее сердце, но плохая кисть. Его глаза имеют право быть тусклыми, они пролили столько света вокруг себя. Умирают равнодушно, не посилив веры в будущую жизнь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 пожалованная им грамоты императрицы Екатерины II, и возмущались, как анархическим захватом, когда замечали в мужике или разночинце поползновение разделить с ними эту сословную привилегию. Снег падал на землю беленькими чистенькими звездочками, точно девичьи мысли. 5 апреля 1893 года. Справедливость, доблесть избранных натур, Правдивость долг каждого порядочного человека. Сладкая болезнь только у горьких пьяниц. Чем больше злобились на него враги, тем больше он любил людей. Чтобы иметь влияние на людей, надо думать только о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда понадобится напомнить им о себе. В городах потому мало веры, что среди шума от езды по каменной мостовой не слышно колокольного звона.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 Есть люди, в которых самые пороки милее и безвреднее, чем у иных добродетели. Женщина начинает размышлять, только когда начинает говорить, а говорить начинает, когда начинает чувствовать. Ее ум – бухгалтер ее языка, а язык – секретарь ее сердца. Богачи из людей, которые добывают деньги, чтобы жить, превращаются в людей, которые живут, чтобы стеречь деньги, которых им некуда девать. У него нос длиннее его обоняние. Изысканность, дурного вкуса признак. Разномыслие от чего? Видят один предмет, но смотрят с разных сторон. Петр Первый делал историю, но не понимал ее. Это все герои, которых преждевременная смерть спасала от заслуженной виселицы.